Глава 47. седьмая. Дамир. Мечусь по камере, словно дикий зверь в клетке, и пытаюсь найти выход из сложившейся ситуации. Волк рвется наружу, но сейчас толку от него не больше, чем от человека. «Откройте! Охрана! Немедленно позовите Альфу!» — рычу изо всех сил, тарабанив всеми конечностями в дверь, но охрана будто вымерла. «Да и нечего им тут делать!» Стены и дверь камеры крепкие и не требуют дополнительного присмотра за пленником в виде охраны. Как я мог так поступить? Как мог оставить ее одну на дороге? Волк виноват и скулит, испытывая вину за то, что не сдержал эмоций и вырвался наружу, но я успокаиваю его, потому что не злюсь и не виню. Он так долго сидел в заперти, что имел полное право требовать временного лидерства над телом. Почему я решил, что меня станут слушать? Почему не обернулся и не сразу отправился на поиски моей ведьмочки? Я понимаю, что когда ты столько лет воспитываешься в обществе, в котором принято ценить, уважать и подчиняться старшим, и уж тем более родителям, трудно резко восстать, но все равно ненавижу себя за слабость и наивную веру в то, что Аргон или Вилма смогут понять мои чувства и порывы. Кстати, о Вилме. Я сейчас отчетливо вспоминаю то, что она до этого проклятия была любящей матерью и идеальной женой, у которой любви хватало на всех. Я забыл об этом, потому что, когда чары накрыли оборотни, мне было всего семь. Я с нетерпением ждал своего восьмого дня рождения, чтобы, наконец, впервые обернуться волчонком, но так этого и не произошло. Я так горевал и плакал, что несколько лет не замечал, что Вилма отдалилась не только от меня, но и от отца, и даже от малышки Владлены, которая появилась на свет чуть ли не накануне казни Зерпины. Разница в возрасте в размере семи лет для оборотней незначительна, но нас с сестрой воспитывали по-разному, поэтому мне кажется сейчас, что она младше меня на десятки лет. Женская половина служителей Ордена, которая резко лишилась возможности рожать потомство, отдала всю нерастраченную любовь малышке Владе, а я... Я воспитывался охотниками, тренировался круглыми сутками и в редкие свободные минуты сбегал к Ахнару, чтобы послушать его рассказы о ведьмах, оборотнях и начале великой жестокой войны. Мне казалось, я знаю о проклятии все, даже самые мельчайшие детали, но моя маленькая Армина заставила усомниться во всем, что я знал и во что верил. «Прошу вас, помогите. Зачем-то же вы свели нас вместе. Умоляю». «Возьмите мою жизнь, но не ее, пожалуйста, не ее!» Устав бессмысленно биться в закрытые двери, плюхаюсь на колени и опускаю голову. Не знаю, сколько сижу так, прежде чем начинаю ощущать запах сочной спелой вишни с примесью нежных ароматных сливок. Сочетание приятное, и волк лишь мгновение ощетинивается внутри, но потом успокаивается и, кажется, даже радостно поскуливает. Потом резкий древесный аромат перебивает все это великолепие, но мой зверь все равно не испытывает и капли нервозности, будто знает тех, кто приближается к моей камере. Я же так спокойно реагировать не могу, и, подскочив на ноги, оскаливаю зубы и выставляю кулаки вперед, готовый смести со своего пути сейчас даже самого дьявола. Дверь распахивается, и в помещение входит Владлена, а следом за ней и Семен. — Ты, конечно, братец, молодец. Приказал сидеть и ждать, а сам в камеру загремел. Хочешь, чтобы я свалила в западную стаю подальше от твоих глаз? Недовольно фыркает, но я, черт возьми, чувствую, как волнительно и жалостливо стучит сердечко волчицы. — Влади, хриплю и бросаюсь к сестре, стискивая ее в своих объятиях. — Что вы здесь делаете? — Тебя спасаем, конечно, — усмехается Семен. «Я верен Ордену Мир, но вопреки этому не могу позволить твоей сестричке оказаться в лапах дикого кочевника, вонь от которого и без сверхспособностей за версту можно почуять». «Да, мне больше по душе мужчины, который принимает душ хотя бы раз в сутки и не прячет лицо за засаленной бородой», — говорит Влади и игриво подмикивает Семену. «О, предки! Неужели моя сестричка решила плюнуть на поиски истинного и ответить на ухаживание моего друга?» «Где Армина?» Прогоняю лишние мысли и спрашиваю, направляясь к выходу. «Мы не знаем. После осмотра у Елены твою ведьму увели куда-то по приказу Вилмы. Старейшины и Альфа не те, кто станет отвечать на вопросы молодой оборотки и рядового программиста. Бросает Семен, следуя за мной по коридору, на полу которого возле выхода из подземелья лежит бессознание пара охранников». «Программист, говоришь?» – усмехаюсь, и Семен пожимает плечами, а сам показывает взглядом в сторону Владлены, которая, кстати, одета так, будто на поле боя собралась. Вместо элегантного платья и туфель – комбинезоны ботинки, а волосы собраны в высокий пучок. «Ты изменился, мир. Не понимаю, в чем дело, но у меня рядом с тобой тело мурашками покрывается», – шепчет еле слышно Владе, когда мы идем по коридору, готовясь в любой момент отразить нападение охраны, которая, в свою очередь, будто сквозь землю провалилась. «Потому что я уже не один, Влади!» — шепчу в ответ, и девушка чуть не валится на пол, споткнувшись на ровном месте. «Круть! И каково это?» — спрашивает Семен, потому что идет рядом и, естественно, слышит весь разговор. «Непередаваемо, друг! Непередаваемо! Армина не просто ведьма, она настоящее чудо!»